Ах, не иду ли я к лишь за тем, чтобы увидеть тебя, дорогая, милая серпентина. Ансельм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 Я очень рад, господин Ансель, что вы наконец сдержали слово. Следуйте за мною, я должен сейчас же провести вас в лабораторию. Они прошли из коридора в залу, или скорее великолепную оранжерею, потому что с обеих сторон до самой крыши подымались редкие чудесные цветы и даже большие деревья с листьями и цветками удивительной формы. Свет распространялся повсюду, причем нельзя было заметить, откуда он шел, так как не видно было ни одного окна. Архивариус исчез, и Ансельм увидел перед собою только исполинский куст пламенных красных лилий. Объединенный видом и сладкими ароматами этого волшебного сада, Ансельм стоял неподвижно, Как заколдованный лис. И струката всюду раздали щебетание и хохот, тонкие глазки дразнили и смеялись. И с этими прекрасными ребятишками господин сел. Или вы хотите с нами поболтать, о том, как бабушки разговорится задом, В это мгновение пуст огненных лилий двинулся к нему, и он увидел, что это был архивариус Линдгерст, который своим блестящим желто-красным шлафроком ввел его в обман. Извините, почтеннейший господин Ансельм, что я вас задержал, но э, как вам нравится мой маленький зимний сад? Ах, боже мой! «Выше всякой меры здесь прекрасно, высокочтимый господин Архивариус, но пестрые птицы уж чересчур смеются во двое ничтожество». «Сыскими довольно забавными, в стеклянном парике и в запорядочной сочтовой бумаге?» тут за вранье? сердито закричал Архивариус в кусты. Тут выпорхнул большой серый попугай, и, севший около Архивариуса на миртовую ветку, и с необыкновенной серьезностью и важностью, смотря на него через очки, сидевший на кривом клюве, протрещал. Не гневайтесь, господин Архимариус! Мои озорники опять расшалились! Тише, тише! Я знаю негодяев, и вам следовало бы держать их лучше в дисциплине, мой друг. Но господин студент сам в этом виноват, потому Пойдемте что... Пойдемте дальше, господин Архимариус. Наконец они вошли в большую комнату, где архивариус остановился, поднял взоры вверх, и Ансельм имел время насладиться чудным зрелищем, которое являла простая красота этой зала. Из лазурно-голубых стен выходили золотисто-бронзовые стволы высоких пальм, которые сводили как крышу свои колоссальные блестящие изумрудные листья середине комнаты на трех из темной бронзы вылетых египетских львах лежала парфировая доска. а на ней стоял простой золотой горшок, от которого ансельм лишь только его увидел не мог уже отвести глаз. Казалось, в тысячах мерцающих отражений зеркального золота играли всякие органы. Иногда он видел самого себя со стремительно простертыми руками Ах! около куста бузины. Около куста бузины серпентина, серпентина извивалась сюда сюда и, и глядела на, на него прелестными глазами. Серпентина! Серпентина!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 Ансельм очнулся и заметил, что находится в высокой комнате, кругом уставленной книжными шкафами и нисколько не отличающейся от обыкновенных библиотек кабинетов. Посередине стоял большой письменный стол и перед ним кожаное кресло. Вот пока ваша рабочая комната. Придется ли вам впоследствии заниматься в том, В той другой голубой зале, где вы так внезапно прокричали имя моей дочери, я еще не знаю. Сначала архивариус достал из запертого шкафа какую-то жидкую черную массу, распространявшую совершенно особенный запах, несколько странно окрашенных тонко тонкоочиненных перьев,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 С каждым словом, удачно выходившим на пергаменте, возрастала его храбрость, а с и умение Он даже сам не мог понять той быстроты и легкости, с которыми ему удавалось срисовывать кудреватые черты чуждых письм. Но как будто бы из глубины его души какой-то голос шептал внятными словами. а а Разве мог бы ты это исполнить, Если бы не носил ее в уме и сердце, Если бы ты не верил в неё В ее любовь? И тихими, тихими, лепечущими хрустальными звуками Вела по комнате. Я к тебе близко, близко, близко. Я помогаю тебе. Будь мужественным, будь постоянным, милым сильным. Я дружусь с тобой, чтобы ты был моим. Я к тебе близко, близко, близко. Я помогаю тебе. Мужеским, так продолжал он работать, обвиваемый милыми, утешительными звуками, как сладким нежным дыханием, пока не пробило 6 часов. И в комнату вошел человек. Архивариус со странной улыбкой подошел к столу. Ансель молча встал. Архивариус все еще смотрел на него, как будто с насмешкой. Но только он взглянул на купию, как насмешливая улыбка исчезла в глубоко торжественной важности, которая изменила все черты его лица. Он казался совсем другим. Твоя фигура была выше, величественнее. Просторный шлафрок ложился, как царская мантия, в широких складках, около груди и пленей. И белые кудри, окаймлявшие высокое открытое чело, сжимались узкою золотою гиаделлою. Юноша.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 которой роковые нити ткутся враждебными силами, совершится, когда она будет твоей, и когда ты, как необходимую придачу, получишь золотой горшок, составляющий ее собственность. Будь ей верен, храни ее в душе своей, ее, которая тебя любит, и ты верен, Узришь великолепные чудеса золотого горшка и будешь счастлив Навек. Прощай. Архивариус Линдгорст ждет тебя завтра в 12 часов в своем кабинете. Прощай. Архивариус... Тихонько вывел студента Ансельма за дверь, которую за ним запер. Совершенно оглушенный чудесными явлениями, остановился Ансельм перед крыльцом, как вдруг над ним растворилось окошко. Он поглядел вверх... Эй, любезный господин Ансельм! Это был архивариус Линдгорст. Совершенно тот старик в светло-сером сюртуке, каким он его прежде видел. О чем это вы так задумались? Или арабская грамота не выходит из головы? Возвращайтесь завтра ровно в 12 часов. Сегодняшний гонорар уже лежит в правом кармане вашего жилета. Прозвучала первая часть радиоспектакля по сказке из новейших времен Эрнста Теодора Амадея гофмана «Золотой горшок». Перевод Владимира Соловьева. Роли в спектакле исполняют Дина Корзун, Сергей Юрский, Евгений Кингинов, Геннадий Фролов, Сергей Колесников, Михаил Динушкевич и Илья Ильин. Автор сценария и режиссер-постановщик Владимир Шведов. Композитор и саунд-продюсер Борис Соколов. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редакторы Марина Лопыгина и Наталья Новикова. Эрнст Теодор Амадей Гококо. Золотой горшок. встречи. Первая часть радиоспектакля «Золотой горшок». Часть вторая. Предсказания сбываются.